Глава 23. Воздух в тёмном помещении, в котором мы приземлились, был тяжёлым, пахло пылью и землёй, и у меня в глазах неприятно защепало. Всё было покрыто грязью, повсюду лежали вёдра, полотенца и инструменты. И где это мы приземлились? Где мы? спросила я и быстро посмотрела на свой детектор. Вместо 1 марта 2099 года он снова показывал 17 февраля. Я и в самом деле смогла управлять вихрем сквозь время. Сарай был всё ещё висел у меня на руках, и нести его на себе дальше я не смогла бы. Из последних сил я нажала на его детектор и активировала сенсоры на горной цепи. Вимана Садовый сарай. Неужели Бейл привёл нас сюда, чтобы не столкнуться с робуром? Как будто сейчас это имело какое-то значение. Я проведу тебя в твою комнату, у тебя хватит бинтов. Бейл попытался что-то сказать, но не смог. Только кивнул в сторону старого матраса, который лежал на другой стороне помещения, за парой сложенных друг на друга ящиков. Рядом стояло несколько аптечек. содержимое которых применялось явно уже не один раз. Бейл, чёрт, выдохнула я, потому что даже не могла себе представить, как часто он топал себя здесь, чтобы не показывать никому свои раны. В Вимане явно никто об этом не знал, даже Фагус, который был его лучшим другом. Я быстро подтащила Бейла к матрасу, на который он тут же упал. Но когда я протянула свою руку к аптечке, он отодвинул её. Иди, выдавил он. Я справлюсь сам. Он что, совсем сошёл с ума? Безмолвно я наблюдала за тем, как Бэйл, сделав резкий вдох, стянул через голову свою футболку, хотя едва мог сесть. Корни грундыра оставили ужасные рваные раны, из которых до сих пор текла кровь. Нет, сказала я и подошла ближе. Я помогу тебе, хочешь ты этого или нет? Бейл резко фыркнул от напряжения. Одной рукой он подтянул к себе аптечку, потом попытался открыть мазь, которой однажды обрабатывал мою ногу. Я решительно выхватила банку у него из рук. Дрожащими руками я обработала раны Бейла, использовав почти всю имеющуюся мазь. Я втирала её в кожу на края ран и очень надеялась на то, что Бейл не преувеличивал, говоря о её действии. От боли у Бейлы исказилось лицо. Он выглядел так, будто с трудом терпел мои прикосновения. Сердце моё билось с невероятной скоростью. Успокоилась я только когда увидела, что кровотечение почти остановилось. Ты выглядишь уже намного лучше, пробормотала я. Сейчас я перевяжу твои раны. Перевязочного материала должно хватить. Я услышала, как Бэл, кряхтя, издал сдавленный смешок. Ты всегда в любое время без всяких сомнений поступаешь правильно, не так ли? А ты считаешь, что это слабость характера или что? спросила я кислым тоном. Я нет, имел в виду. Ах, нет? А что ты имел в виду? Я просто хочу, чтобы ты выключила свой ласковый взгляд. Я выбирался из более тяжёлых ситуаций. И вот это он с трудом указал на раны. Ничего не значит. Это не ничего не значит, воскликнула я. Ты чуть не умер. Бэл посмотрел на меня прищурив глаза. Иди, сказал он снова. Я справлюсь сам, Барби. Я делал это уже десятки раз. Ты должен найти настоящего врача. Сказала я, хотя знала, конечно, что он с таким же успехом мог промаршировать в больничное крыло здания куротуриума и попросить о помощи там. Врачи тут же взяли бы его, ведь его знал весь мир. Я не умираю, простонал Бэйл. О, боже, мне всего лишь нужно немного поспать. Хорошо, ты можешь идти. Ты выполнила свой долг и Я чувствовала, что на меня накатывает волна гнева. "Свой долг?" заорала я. "Свой долг? Ты думаешь, что это был мой долг? Ты дезертир. И моим долгом было бы оставить тебя там, чтобы тебя схватили бегуны. Я сегодня нарушила закон". Я остановилась и немного задумалась. Или И я ещё только сделаю это, потому что ты затащил меня в будущее. Рано или поздно Хотерн выяснит, что я сделала, и тогда я никогда больше не смогу войти в кураторию. Так что не притворяйся, что я сделала это для себя, засранец. Я не выполняю никакого долга. Я просто пытаюсь удержаться от того, чтобы не задушить тебя. С этими словами я наклонилась к нему ещё ближе. Дай мне помочь тебе. Или я заставлю тебя сделать это. О. -о, -о! Бил вздёрнул брови, абсолютно не впечатлённый моей речью. Я и не знал, что ты увлекаешься такими вещами Барби. Я округлила глаза. Знаешь, ты иногда ведёшь себя так по-детски. Ты же не умрёшь, если хоть раз проглотишь свою гордость и Да. Я умру. Так много гордости просто невозможно проглотить. Ты не единственный, кого волнуют мои раны? О, я думаю, что это так. И сэкономь свои речи на тему мы вихревые гонщики одна команда, потому что я больше не принадлежу к вам марионеткам. Ты и вправду думаешь, что я говорю о бегунах? Да, думаю. Ты разочарована? Потому что примерный мальчик Бэлен Треверс оказался совсем другим, но это не я. Я гневно уставилась на него, а он на меня. Конечно, я была первой, кто отвёл взгляд. Вздохнув, я поднялась. Из-за тебя я упустила свой шанс на свободу. Из-за тебя я снова здесь, а не со своей семьёй. А это я сказал тебе открыть клетки. Ряфнал Бэйл в ответ. Это ведь ты выпустила их. Ты и в самом деле думала, что они поприветствуют тебя с открытыми объятиями? Я говорю не о сплитах, произнесла я, хотя знала, что он был прав, сваливая вину на меня. Я говорю в целом. Как тебе пришла в голову идея путешествовать во времени и просто так взламывать серверы, чтобы украсть строго засекреченные коды? Ты что, думал, что они когда-либо прекратят их охранять? Ничто в мире не охраняется так, как эти коды. Это чудо, что мы оба ещё здесь. То, что ты делаешь каждую ночь это просто самоуничтожение. Мы уставились друг на друга. Потом Бэйл сказал: "Я не просил тебя следовать за мной. И не просил снова возвращаться сюда. Ты могла уйти. Ты не заставишь меня сожалеть об этом". Мы оба знаем, что без меня ты бы умер. Разве ты сам не говорил, что для спасения жизни не нужны извинения? Послушай меня очень внимательно. Сказал Бэйл, и его голос был намного спокойнее, но не менее враждебным. Я хочу, чтобы мы прояснили сейчас одну вещь. Мне не нужен партнёр. Мне не нужен кто-то, кто будет прикрывать мне спину. И уж точно Мне не нужно твоё сочувствие. Его глаза превратились в узкие щели. Я всю свою жизнь заботился о себе сам. Мне не нужен никто, тем более такой наивный, как ты. Я сжала губы. Знаешь, что пью? Катистик к чёрту. Он беззвучно рассмеялся. Поверь мне, я уже там. Я повернулась и выбежала на улицу, громко захлопнув за собой дверь. Надеюсь, весь дом проснётся от этого шума. Я, конечно же, прекрасно понимала, что Бэйл своими словами хотел достичь именно этого. Что он сказал это только для того, чтобы я ушла и оставила его одного. Прислонившись головой к двери сарая, я несколько раз глубоко вдохнула ночной воздух. Я очень хотела, чтобы сейчас у меня оказалась моя бутылочка с мятным маслом, но содержимое моего рюкзака осталось где-то в обугленных остатках кураториюма в Новом Лондоне. Кроме того, запах мяты напоминал мне о Бэйли, что совсем разрушило бы её успокаивающие действия. Он не может вылечить себя сам, сказала я себе и, закрыв глаза, снова открыла дверь. В сумерках я увидела тяжело дышащего Бэйла, сидящего на матрасе. Почти белая кожа его спины блестела в лунном свете. Приближаясь к нему, я чувствовала, как сильно стучит моё сердце. "Позволь мне помочь тебе", попросила я тихо. Бэйл вздохнул, видимо, совсем не удивившись моему возвращению. Напряжённость покинула его тело, и он молча протянул мне бинт. "Когда начинай", пробормотал он. Я кивнула и опустилась позади него на колени. Во время обучения мы закончили курсы первой помощи, поэтому я знала, что делать. Я начала с того, что продезинфицировала раны, даже если после нанесения мази это было и не обязательно. У меня сложилось впечатление, что бель ещё легко отделался. Я чувствовала тепло его кожи. и ровный пульс, который сразу же успокоил меня. Ещё несколько дней назад я и представить себе не могла, что буду сидеть вот так с Бэйлом и прикасаться к его неприкрытой спине. Но сейчас, в данную минуту, мне это совсем не казалось странным. "Я не хотел так с тобой", произнёс Бэйл в какой-то момент, Мои пальцы на мгновение замерли на его лопатке. Затем я наложила последний бинт. Всё в порядке. Я быстро прокатила оставшийся бинт по спине и плечам Бэйла и закрепила его порыско крепок. Аптечка опустела. Если Бэйл будет продолжать в том же духе, скоро её снова придётся заполнять. Я нерешительно взглянула на Бэйла. У меня накопилось так много вопросов. Начиная с того, почему он отправился в будущее, но я знала, что он никогда не расскажет мне об этом добровольно. А ещё я знала, что должна оставить его наконец в покое. Тебе нужно поспать, сказала я. Мы могли бы пойти в домы. Бэйл взглянул на меня через плечо и покачал головой. Я не хочу никого встретить, произнёс он. Не в таком виде, Робурс снова начнёт читать нотации, а мне этого сейчас совсем не нужно. Я вздохнула и кивнула. Затем приподняла одеяло и подождала, пока он уляжется. Матрас явно видал лучшее в своей жизни, но на одну ночь сойдёт и он. По полной программе, да? спросил Бэйл и дожё улыбнулся, укладываясь на матрас. Если у тебя не сложится с вихревыми гонками, то ты всегда сможешь стать медсестрой. Закрой рот, ответила я, улыбнувшись ему в ответ. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сказал Бэйл. Я хотела подняться на ноги, но он схватил меня за руку. Если ты захочешь покинуть Санктом, то я открою для тебя вихорь. Рязню сонтиха. Я твой должник. Я сглотнула. Предложение было заманчивым. Всего несколько часов назад я приняла бы его, не задумываясь, но сейчас Лука, Гилберт и Лис находились в безопасности. Несколько часов не играли особой роли. Я покачала головой. Мы отправимся завтра. Вместе. На этот раз на лице Бэйла отчётливо отразилось облегчение, и я знала, что приняла правильное решение. Когда я наконец решила встать за дверью сарая, кто-то начал скрести землю. Я испугалась, подумав, что за нами в вихрь мог проникнуть кто-то из мутантов. Но немного приоткрыв дверь, я поняла, что это был всего лишь Атлас. Его широкая морда протиснулась в сарайскую щель. Он увидел нас с Бэйлом на матрасе и тут же забежал внутрь. Я засмеялась, когда его массивная фигура втиснулась между нами на матрас и погладила его по спине. От него пахло лесом и влажной землёй. Я провела пальцами по ростениям в его шерсти. Краем глаза я наблюдала, как Атлас обнюхивал раны Бэйла и при этом тихонечко поскуливал. Ему не нравится, когда ты подвергаешь себя опасности. сказала я, и услышала в ответ уже привычное пренебрежительное фырканье. Некоторые вещи стоят того, чтобы подвергать себя опасности, возразил Бэйл и пристально посмотрел мне в глаза. И всё только потому, что Гилберт больше не может дать вам коды? спросила я. Он ведь продолжит это делать, как только сможет. Ничем больше я об этом думала, Тем больше хотела, чтобы так и случилось. Сначала я не хотела признаваться себе в этом, но моё отношение к предательству Гилберта изменилось. И я не сомневалась в словах Натаниэля. Гилберт помогал им, и я даже была убеждена в том, что он действовал правильно. Такие дети, как Джейсон, не могут жить в зоне одни, без присмотра, без помощи. Это было просто-напросто неправильно. Может быть, согласился Бэйл. Но даже в этом случае не стоит забывать о тех, кто заслуживает свободы. Я не делаю различий. Неужели ты действительно думаешь, начала я медленно опускаясь на матрас, что люди и мутанты способны жить вместе? Без войн? Бэйл поразмыслил немного. Честно? Я кивнул. Ну, определённо не сразу, признался он. Красная буря и кураториум делают всё для того, чтобы и дальше разжигать обоюдное недоверие. Но его рука, гладившая атласы по голове, замерла. Я думаю, если найти возможности для нового старта, то мир может стать намного лучше, даже лучше, чем до великого смешения. Что ты имеешь в виду? Люди обладают талантом уничтожать наш мир. Так было раньше, да и сейчас ничего не изменилось. Великое смешение причинило много страданий, я не отрицаю, но оно в какой-то степени исцелило мир. Благодаря мутантам наша природа отдохнула, всё снова пришло в равновесие. По этой теме есть несколько научных работ, значение которых кураториум сильно преуменьшал. Я не знала об этом. призналась я. Бэл снова улыбнулся. Ты не могла в этом знать. Над сараем повисла тишина, слышно было лишь, как наши пальцы скользили по шерсти атласа. В какой-то момент, когда Бэл, казалось, уже заснул, я вызвала на своём детекторе сообщение. Просьбы Лукаса и Хольда становились всё настойчивее, а мои угрызения совести всё сильнее, потому что я не отвечала им. Ну что я могла ответить? Я не могла рассказать им о Бэйли. Они никогда бы не поверили, что Бэйли Энтреверс до сих пор жив. Они в безопасности, сказала я сама себе, в то время как у меня постепенно закрывались глаза. Уже завтра я увижу их и всё им объясню. Когда я открыла глаза, то поняла, что спала какое-то время. Снаружи в сарай падал ломный свет. Значит, всё ещё была ночь. Что-то разбудило меня, но в сарае царила полнейшая тишина. Атлас, развалившись, лежал между нами, уткнув свою морду в плечо Бэйлы. Я лежала немного неудобно, прислонившись к стене головой, полусидя, полулёжа, поэтому сначала потёрла затылок, чтобы снова прийти в себя. Когда я увидела Бэйлу, то невольно сжала свои губы. Он спал спокойно и крепко и выглядел при этом намного моложе и невиннее того Бэйла, которого я знала. Его детектор через небольшие промежутки излучал мягкий свет. Так вот, что меня разбудило. Этот сигнал был мне знаком. Это было напоминание о том, что на детектор поступили новые сообщения и что они ещё не были прочитаны. Код Это должен быть кот, который Бэйл добыл в Токио. Я внимательно посмотрела на лицо Бэйла, затем на его грудь, которая ровно поднималась и опускалась, говоря о его спокойном дыхании. Так. Если он не хотел рассказывать мне добровольно, я осторожно провела рукой по шерсти Атласа, а затем постучала пальцами по экрану детектора. Сначала возникла карта санктума, и я провела рукой по экрану в сторону, чтобы вызвать приложение, которое было активным до этого. На экране возникло 10 строчек. Восемь из них уже были заполнены очень длинными рядами чисел и букв. Восьмая строчка была добавлена сегодня. Под ней всё ещё виднелся индикатор загрузки, но загрузка была уже завершена. Значит, Бэйл успешно скачал этот код. рядом стояла дата, до которой он был действителен. 1 марта 2099 года. Это была дата, в которую мы сегодня перемещались. Однако не только этот код был действителен до 1 марта, такими были абсолютно все коды. Я уставилась на числа и попыталась сориентироваться в том, что увидела. Означало ли это, что каждый раз Бэйл перепрыгивал во времени в один и тот же день и в одно и то же время? Я внимательно открывала один код за другим. Сегодняшний, как и ожидалось, был из Токио, седьмой из Москвы, шестой из Сиднея. Каждый код был из какого-то кураториума. Мне хватало ещё двух кодов из Нью-Йорка и Нового Лондона. Мои пальцы замерли, когда был перевернулся Он что-то пробормотал, но глаза его остались закрытыми. Через несколько секунд он снова затих. Я снова пробежалась пальцами по его детектору, открыв на дисплее карту санктума, а затем снова опустилась на матрас. Только сейчас я заметила, что Атлас наблюдал за мной своими умными зелёными глазами. Он выглядел не совсем радостно. Не выдавай меня, ладно? прошептала я и улыбнулась, когда атлас фыркнул так же нервно, как обычно делал его хозяин. Я устало закрыла глаза. Что бы ел ни делал, речь явно шла не об одной только контрабанде. Я вспомнила о том, что он сказал мне до этого: "Некоторые вещи стоят того, чтобы подвергать себя опасности". За этим скрывалось Нечто большее. Я впервые захотела, чтобы он мне доверился. Если бы я знала, что он делал, то, возможно, могла бы даже помочь ему в этом. Может быть, мы бы даже стали друзьями? Всё-таки мы оба были бегунами во времени. Во всяком случае, я охотно назвала бы его другом, но миллион его секретов делал это невозможным. Ещё я постепенно начала понимать, почему так злилась на Бэйла в начале. Рядом с ним я казалась себе ужасно глупой, глупой и медлительной и неуместной. Мне нравилось опережать всех на шаг и точно знать, что и как происходит в мире. Я знала, кто хороший, а кто плохой, но этот парень со своими едкими комментариями не давал мне покоя. Он олицетворял всё, что я ненавидела. Он не придерживался никаких правил. Он не делал того, что от него ожидали, а это его высокомерие, уверенность в том, что весь мир будет приспосабливаться к его потребностям, просто сводило с ума. Я осторожно провела пальцами по спине Атласа, потом по голове, оттуда медленно, очень медленно. Моя рука перебралась к волосам Бэйла. Он вздрогнул, но не проснулся. Я провела рукой по тёмным прядям один раз, затем ещё один раз. И не остановилась даже когда его лицо снова расслабилось. Так было проще выразить свои чувства простыми повторяющимися движениями пальцев. Так мне не нужно было подбирать правильные слова, чтобы описать происходящее внутри. Ибо то, что творилось у меня внутри, пугало. И что я здесь только делаю? Подумала я с растущим сомнением. И что я имею в виду под словом здесь? Здесь в этом чужом городе на краю земли или здесь в этой нейтральной зоне между двумя вихрями, в которые Бэйл и я казалось заблудились, вместе где не было никаких правил и никаких чётких границ.